интересным делом. Ольга Владимировна тут же придумала поставить две пьесы с музыкой и танцами. В них можно было использовать и Николая Николаевича как музыканта-композитора, и Нину семёновну как балерину-педагога. Увы, ни в одной из этих пьес мне участвовать не пришлось. Зато в обеих блеснул Ваня Благовещенский». Нужно прямо сказать, что тут уж он сразу покорил сердца всех чернских барышень. Название пьес не помню, зато очень хорошо помню их содержание. Первая – сказка о том, как поздней осенью ветер срывает с деревьев листву, обнажает лес и гонит птиц в теплые страны. Но в осеннем лесу остается одна больная птичка. Она очень слабая и не может лететь. Напрасно ищет она приют – у разных деревьев, их ветви голы, им негде приютить несчастную птицу. И только вечно ели и сосны принимают ее под свой густой кров и укрывают от злого холодного ветра. Роль злодея ветра Ольга Владимировна и поручила Ване. Он был одет в дымчатое трико, носился по сцене, как настоящий ветер, с развивающимся огромным газовым плащом. А следом за ним бежали толпой ребятишки, наряженные как красные и желтые листочки. Все это выглядело на сцене очень эффектно и красиво. Тут же под музыку Ваня декламировал. «Я ветер, мне люба осенней порой, летать над полями, в лесах бушевать, рвать серые тучи, деревья качать и тешиться сорванных листьев игрою. Я ветер крылатый, я всех сокрушу». А детишки отвечали ему хором. «Мы, листья, листочки, шумим, шу-шу-шу!» Ваня продолжал. «Ледяным своим дыханием птиц на юг я прогоню, Мощных крыльев колыханием до земли дубы склоню. Так шуми же, лес дремучий, мне сегодня приказал Мой отец, мороз могучий, чтоб всю ночь я бушевал. Я деревья закачаю, и зеленый их убор, «размечу и разбросаю, и я наполню гулом бор». И он снова кружил и носился по сцене, увлекая за собой пестрый хоровод листвы. Вторая пьеса была совсем иная. На сцене «Парикмахерская в Севилье». Хорошенькая парикмахерша причесывает свою подругу, и та просит причесать ее особенно хорошо и сообщает ей свою тайну, Знаменитый Ториадор Монолито завтра посвящает ей быка, которого он должен будет в честь нее заколоть шпагой. Подруга, парикмахерша в отчаянии. «Монолито, Монолито, неужели все забыто?» Восклицает она, выхватывает из-за пояса кинжал и хочет убить им соперницу. На шум бегает находившийся неподалеку сам Ториадор. «Что такое, господа?» где две женщины сойдутся, не неурядится всегда. Обе бросаются к нему с упреками. Разобравшись, в чем дело, Тореадор решает все очень просто. «Как всегда тебе, ларита будет завтра первый бык, а второй тебе, Конхита, клятву я держать привык». Дело заканчивается всеобщим примирением. Все трое танцуют, девушки при этом раскрывают черные кружевные веера, как крылья сказочных бабочек или птиц. Каждая своим танцем старается привлечь к себе внимание Тореадора. А он в блестящем трико, с красной повязкой на голове, с красным плащом за плечами. Но какое же женское сердце смогло устоять перед таким красавцем? К тому же у Вани был красивый баритон. Танцуя со своими подругами, он напевал. «Пылка испанка полюбит, жар запылает в груди, к сердцу прижмет, приголубит». О, миг блаженства, любви! Ах, Ваня, Ваня, что ты только творил с сердцами чернских барышень? Про наши ребячьи сердца я уже не говорю. Их словно копоть покрывала черная зависть. Помимо спектаклей в народном доме, мы устраивали еще веселые пикники. Все и выезжали с ночевкой то в Бековский лес, то в богатый лог. В лагу на костре пекли картошку, варили в котле кулеш, кипятили чай в огромном медном чайнике. Не знаю даже, откуда такой взялся, кажется, из трактира Серебренникова. В него входило больше ведра воды. Закусив, попив чайку, мы усаживались у костра, пели хором, читали стихи, разыгрывали простенькие сценки. Особенным успехом пользовалась все та же сцена с В лесу при свете костра она и смотрелась, и слушалась как-то совсем по-иному, а слова песни о пылкой испанской любви воспринимались с необыкновенным воодушевлением. Наконец, когда все уже бывало хрипли от пения и устали от всяких проделок, мы расстилали у костра огромный ковер и укладывались дремнуть часок-другой до рассвета. А потом утренний чай купание в речке и возвращение домой со смехом, с песнями. Никогда не забуду я эти летние дни, дни, залитые ярким солнечным светом, дни нашей юности. Истинно ради хочу тут же отметить, что так беззаботно проводило время не вся наша молодежь. Наиболее передовая ее часть не только веселилась, не только радовалась новой жизни, но и стремилась глубже вникнуть в ее смысл и всячески помочь ее налаживанию. Летом 1919 года в нашем городе образовался Коммунистический союз молодежи. Его члены создали при клубе «Библиотеку-читальню». Там постоянно организовывались лекции и диспуты на различные политические, философские и религиозные темы. Комсомольцы не только занимались политическим самообразованием, они постоянно выезжали в села и деревни нашего уезда и вели там агитационную и просветительную работу. К сожалению, ни я, никто из моих приятелей не проявлял интереса к политике. Меня лично с детства интересовали две вещи – природоведение и художественная литература. А вот теперь, после знакомства с Ольгой Владимировной Рахмановой, особенно заинтересовал театр. Не скажу, что я участвовал в спектаклях только ради развлечения. Вовсе нет. За это время я прочитал все пьесы классиков и вообще все, что было о театре в нашей уездной библиотеке. Довольно много книг по этому вопросу привезла с собой Ольга Владимировна Рахманова. Я перечитал их все, а некоторые по два, по три раза, так что знал почти наизусть. Видя мое увлечение театром, Ольга Владимировна стала относиться ко мне особенно внимательно, много рассказывала о художественном театре, о Станиславском, Качалове, Москвине, много рассказывала и про свою жизнь, как она стала артисткой, а впоследствии режиссером-педагогом. «Вот Юра». Окончите среднюю школу, приедете в Москву дальше учиться, тогда обязательно приходите ко мне. вступите в наш театральный кружок молодежи, может, в дальнейшем и будете профессиональным актером». «Я обязательно им буду. Я уже твердо решил», – с жаром отвечал я. Ольга Владимировна ласково улыбалась. «Не торопитесь слишком». В театре тоже не одни розы. Там и шипы встречаются. Да еще какие шипы! Раз наколишься потом всю жизнь помнить будешь. А где их нет? Шипов-то? Солидно, совсем как взрослый, отвечал я, хотя сам знал о жизненных шипах больше понаслышке. — Это верно, — соглашалась Ольга Владимировна. — А все-таки не торопитесь, — Присмотритесь сперва к театру поближе. Вот будете в нашем кружке, невольно начнете сталкиваться с театральной жизнью, там и увидите, подходит она вам или нет. А еще вот что, Юра, сказала Ольга Владимировна. Не забывайте одной неизменной истины. Искусство, любое искусство – это зеркало жизни. Искусство не может быть вне жизни, не может оставаться неизменным. Меняются формы жизни, и вслед за ними меняется искусство. Мы сейчас стоим на самом рубеже новой жизни. Какова она будет? Сможете ли вы ее творчески воспринять и отобразить в искусстве? Мы с вами знаем теперешний театр художественный, малый и другие. Я-то и хорошо знаю, вы только начинаете с ними знакомиться». «Это все театры, ну, если не прошлого, то все же, скажем, вчерашнего дня. Малый театр Островского, художественный Чехова, Гамсуна, Ипсена. А каков будет новый театр? Театр сегодняшнего или даже, вернее, завтрашнего дня? Театр революционной России?» Она помолчала и опять заговорила. «Малый театр – это гроза, без вины виноваты». Художественный это Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Уврат Царства. Все это, конечно, высокоталантливо, просто гениально, но ведь это же вчерашний, а не сегодняшний, а тем более не завтрашний день. А каковы будут новые современные пьесы? Найдут ли они отклик в вашем сердце? От всей души желаю, чтобы нашли. Такие вопросы, мне признаюсь, никогда еще не приходили в голову. И я представлял себе театр именно таким, каким я его видел, когда бывал с мамой в Москве. Мы последний раз с мамой смотрели в художественном «Вишневый сад». А вот Ольга Владимировна говорит, что хоть это и прекрасно, но уже вчерашний день. А теперь будут какие-то новые революционные пьесы. Неизвестно, понравятся ли они мне. Я тут же вспомнил единственную революционную пьесу, которую видел в нашем же Народном доме в прошлом году на Октябрьские праздники. Признаюсь, в этой пьесе мне больше всего понравился вид на Москву. Сама же пьеса была не очень хороша. А что, если во всех театрах начнут такие же ставить? Стоит ли сейчас же после школы идти в театр или, может, сначала познакомиться поближе, получше присмотреться? Но как жаль будет потерянных даром лет, а может рискнуть, будь что будет. Вообще этот и подобные ему разговоры с Ольгой Владимировной зародили в моей душе какую-то тревогу, нерешительность. Хорошо еще, что впереди было целых два учебных года, может за это время все и выяснится. От Ольги Владимировны я узнал и еще одну очень интересную вещь, она касалась прежде всего лично самой Ольге Владимировной, но была интересна и мне. Оказывается, Ольга Владимировна играла не только в театре, но, кроме того, снималась еще и в кино. До этого я о кино почти ничего не знал. В Черни кинотеатра не было, а когда мы с мамой ездили по делам в Москву, то вечерами ходили в театр. В кино я был всего-навсего несколько раз, видел какие-то видовые картины потом какие-то приключения Макса Линдера. Он в продолжении всей картины куда-то бежал, все опрокидывал, или на него что-то лилось, падало. Мне это не казалось смешным. Правда, кроме этого, я видел две или три кинодрамы с участием Веры Холодной, но и они мне не очень понравились. Вообще, кинематограф, каким я себе его тогда представлял, казался мне чем-то неестественным. И сами люди, которые в нем показывались какими-то не совсем обычными, чем-то вроде клоунов или фокусников. И вдруг вот тут, рядом со мной, сидит Ольга Владимировна. Такая простая, своя, и она, оказывается, тоже снималась в кино. Да неужели же она так же, как какой-то Макс Линдер, бегает, будто заведенная игрушка, или заламывает руки, страшно закатывает глаза, как Вера Холодная, Мне было даже больно об этом подумать. И вот однажды я получил возможность сам все увидеть. У нас в Черни один уловкий парень устроил кинопередвижку. Он откуда-то достал проектор. Был ли это его, или он взял его где-то на прокат, или просто стащил, не знаю. Но важно то, что в Народном доме раза два в неделю стали показывать кинокартины. Правда, они были очень плохие по содержанию и особенно по качеству, постоянно рвались. Но все-таки, что ни говори о настоящее кино, публика на эти сеансы валила валом. Один раз на стенах Народного дома мы увидели афишу, на ней было написано от руки огромными буквами. «Сегодня вечером будет показана кинокартина с участием О.В. Рахмановой». И вот я сижу в зале рядом с Ольгой Владимировной Рахмановой и с замиранием сердца смотрю на белый экран, которым затянута аванс сцена. Свет в зале гаснет, экран освещается, я читаю «Живой труп» по роману Толстого. Дальше все вырвано, неизвестно, кто играет какие роли. «А вы-то, вы кого играете?» – шепчу я соседке. «Увидите», – коротко отвечает она. Я искоса взглядываю на нее. От экрана падает слабый отсвет. Я замечаю, что Ольга Владимировна волнуется. Начинается действие «Та хорошо всем нам знакомой пьесы». В первых картинах Ольги Владимировны нет. Наконец, сцена в доме Каренина. Его мать? Да это же и есть Ольга Владимировна. Такая же, как со мной рядом. Нет, не такая. Там на экране важная дама. Лицом... Точь-точь, Ольга Владимировна, но по манере себя держать совсем другая. Чувствуется в ней что-то не очень доброе и не очень искреннее, сразу видно. Говорит одно, а думает совсем другое. И как-то чопорно принимает она бедную Лизу, которая пришла с ней познакомиться. Я еще раз искоса взглядываю на свою другую Ольгу Владимировну и ту, что сидит со мной рядом на простую, добрую, хорошую, Как же она умеет перерождаться на сцене? Вот теперь я на живом примере вижу, что значит сценическое перевоплощение, что значит искусство войти в роль, в образ другого человека. Картина старая, она поминутно рвется, Ольга Владимировна волнуется, сердится, огорчается, не кинопоказ, а просто киномучение». И все же, просмотрев этот фильм, я сразу понял, что кино – это совсем не то, что я раньше думал. Это не только Макс Линдер и его «33 несчастья». Это не только неестественно закатывающие глаза Вера Холодная. Оказывается, кинематограф может быть и настоящим искусством. Когда мы шли домой, я сказал об этом Ольге Владимировне. Она одобрительно закивала головой. «Кино – это большое искусство» сказала она. «И уж оно-то, наверное, искусство будущего». К осени Ольга Владимировна предложила поставить нам новую пьесу «Гибель надежды» Германа Гайрманса. «Наконец-то я получил именно такую роль, о которой мечтал все время, трагическую и без всякой любви. Мне досталась роль младшего брата Баринда, который вместе со старшим Гейртом уходит в море на старой рыбацкой шхуне Надежда. Всем понятно, что Шхуна не сможет выдержать и первого шторма, она слишком стара и изношена. Ее владелец Клеменс Босс очень дорого застраховал свое утлое судно и посылает его на верную гибель. Это чувствуют и уплывающие на нем, но уже поздно, они уже законтрактовались, отказаться нельзя. На сцене разыгрывается сцена прощания, Баррент и Гейерт прощаются со старой матерью к Нирте. Они ведут себя по-разному. Старший Гайерт – мужественный человек. Он слишком горд, чтобы показать свой страх, и он уходит на верную гибель с высоко поднятой головой. Роль Гайерта должен был играть Сергей Леонидович Благовещенский. Младший Барент не похож на брата. Он робкий, безумно боится моря. К тому же это его первое плавание. Он привязан к дому, к старушке-матери. В последний момент остаток мужества покидает его, он цепляется за косяк двери, умоляя мать спасти его. Пришедшие джандармы силой отрывают его и утаскивают на судно. Надежда уходит в море и погибает. Роль баринда мне была очень по душе, и я мечтал своей игрой потрясти всех зрителей. Но, увы, моей мечте, как и вообще этой пьесе, не суждено было появиться у нас на сцене. Пока мы, молодежь, беспечно проводили время, строили самые светлые планы на будущее, черная туча медленно выползала из-за горизонта. С юга, приближаясь к нам на Орел, Намцинск, двигались полчища генерала Деникина. Но никто из нас не верил, что Деникин дойдет до Черни. И вдруг, как бывает перед настоящей грозой, сразу все потемнело. По шоссе через город потянулись какие-то войсковые части, загрохотали по булыжнику тяжелые колеса орудий. Тут уж не до спектаклей. Ольга Владимировна и Николай Николаевич с женой срочно уехали обратно в Москву. Стали поговаривать об эвакуации учреждений из Черни. Больницу тоже должны были эвакуировать. Несколько дней мы сидели на упакованных вещах. Несколько раз уже давался приказ «грузить и трогаться» и тут же второй подождать до следующего распоряжения. Эти дни пронеслись на Черню, как призрак чего-то страшного, неотвратимого. Но черная туча так и не дошла до нас. Деникин был остановлен по Нценском войсками Красной Армии, разбит и начал отступать. Опасность миновала. Все с облегчением вздохнули, распаковали вещи, расставили все на прежние места. Жизнь как будто снова вошла в свою колею. Только, увы, прежняя беззаботная веселость у нас, молодежи, как-то померкла. Все мы сразу словно повзрослели после того, как страшное бедствие чуть не обрушилось на наш городок. Повзрослели и почувствовали, что жизнь – это не только спектакли и пикники – Вслед за отъездом Рахмановых вскоре уехал не то в Орел, не то в Туллу и Сергей Леонидович Благовещенский. Без них наш Нардом совсем осиротел. Всё по-новому. Осенью 1919 года для нас, ребят, произошло весьма важное событие. Из какого-то соседнего городка, не ту из Ефремова, не ту из Ельца, к нам в Чернь была переведена гимназия, вернее, ее учительский персонал в полном составе. Вместе с учителями к нам в Чернь приехало и довольно много учащихся. В общем, наша школа, бездействовавшая уже два года, сразу ожила». Бывший директор гимназии, а теперь директор нашей школы Владимир Михайлович Успенский устроил общее собрание всей школы и объявил нам, что уроки начнутся на следующий же день и что он очень просит нас всех отнестись к школьным занятиям с полной серьезностью. «Мы живем теперь в свободной стране», – сказал он. «И на вас, на молодежи, лежит огромная задача – строить новую жизнь». Вы должны быть во всеоружии, а потому должны учиться не как раньше, ни за страх, а за совесть. Мы выберем ваших же представителей, организуем учком. Вы сами и будете подтягивать тех, кто по каким-либо причинам этого потребует. Но я уверен, что среди вас таких вовсе не окажется». Дальше Владимир Михайлович говорил о железной дисциплине, которая должна существовать теперь в новой трудовой школе. Мы, ребята, слушали все это, невольно приуныв. За два года полного безделья в школе мы уже совсем отвыкли от учения и просто не представляли себе, как это мы снова засядем за ежедневные занятия. Правда, некоторые пытались кое-что выяснить, например, как же мы будем заниматься, если даже не ясна программа, да и учебников почти ни у кого нет». На это Владимир Михайлович ответил, что программа в основном вполне ясна. Во всяком случае, по таким предметам, как математика, физика, география, литература, будем проходить курс, как его проходили раньше в гимназии. А если не у всех есть учебники, то в этом тоже беды большой нет. Можно собираться группами по нескольку человек. «Было бы желание, а желание, я уверен, у вас есть». Закончил Владимир Михайлович. И еще раз напомнил, что занятия на следующий день начнутся ровно в девять часов, и он убедительно просит всех не опаздывать. — Вот тебе и свободная трудовая, — огорченно сказал, догнав меня по дороге Толя Латин. — Ох, чувствует мое сердце, — продолжал он. — Задаст нам перцу этот дядя. Сразу видно, хватка старорежимная. Съест и не поморщится. Я ничего не ответил, понимал только, настал конец привольному житью-бытью. Насчет того, что приволью, вернее, нашему лодерничью, настал конец, мы угадали. Придя на следующий день в школу к девяти утра, мы и самой школы-то не узнали. В коридоре тишина, никаких дружеских прогулок, ни парочками, ни цепочкой. Прогуливаются только два, очевидно, дежурных педагога, и всех ребят сразу же приглашают в свою группу. Ровно в девять часов зазвонил давно уже бездействовавший звонок. К нам вошел учитель, одетый в синий форменный сюртук, только пуговиц блестящих до погон на нем не было. Учитель поздоровался с нами, проверил по списку, сели на лицо, отсутствовали двое. Учитель неодобрительно покачал головой. «Нехорошо, нехорошо. Прошу дежурного к завтрашнему дню выяснить причину отсутствия. Если неуважительное, поставим на школьном совете». «Вы понимаете?» – обратился он к нам. «Каждый, не явившийся на урок, вредит не только себе, но и всей группе. Вот я сегодня буду вам объяснять, а они не услышат. Как же быть? Еще раз повторять объяснение или просить, чтобы им товарищи объяснили?» Нехорошо, очень нехорошо. Прошу обязательно выяснить, почему они отсутствуют. Этот учитель должен был преподавать у нас математику. Начал он свой урок для нас весьма нежелательно. Он не стал спрашивать, что мы не знаем, а сам сказал нам, что мы обязаны знать по программе. «Да мы уже и что знали, наполовину забыли», чистосердечно заявил кто-то из задних рядов. «Очень жаль, очень жаль», – посочувствовал учитель. «Тем, кто кое-что из старого позабыл, я советую вспомнить дома. К сожалению, времени на повторение в школе у нас нет. Мы и так на целый месяц позже начинаем заниматься, а нужно пройти то, что положено, ведь через год вы уже кончаете школу. Советую всем подтянуться». И он начал объяснять новый раздел по алгебре. Что уж мы поняли из его объяснений, я сейчас не помню. Вероятно, очень мало. Во-первых, старое все позабыли, а главное, совсем разучились слушать учителя и следить за его объяснениями. В общем, нужно признаться, что всем нам пришлось очень туговато. Приходилось здорово подтягиваться еще и потому, что приехавшие вместе с преподавателями ребята знали все гораздо и лучше нас. По ним и равнялись педагоги. Вот когда мы не раз и не два вспомнили басню Крылова насчет стрекозы и муравья. Особенно туго пришлось по математике и по физике. Тут незнание предыдущих разделов просто не давало возможности двигаться дальше. Первое время учиться по этим предметам было очень трудно. Но зато, как только удалось немножко освоиться с предметом, «Я лично почувствовал большую радость. Радость от того, что я, наконец-то, занимаюсь делом, которым нам, ребятам, и положено заниматься. Нужно сознаться, что в прошедшие два года, когда мы ровно ничего не делали, радость полной свободы нет-нет, да и мрачалась мыслью о том, а что же будет дальше? Как же дальше жить? Что будет, когда придется поступать в высшее учебное заведение?» Теперь же сразу все прояснилось. Теперь мы, обычные ученики, учимся, хотя и с большим перерывом, но все-таки учимся в школе, тому, чему и полагается. А главное, что за наше будущее теперь думают и отвечают руководители педагоги. И когда учитель математики сердился и говорил «О, ма, не приложу, что с вами делать?» то даже и в этом чувствовалось, что ум-то должен прикладывать в основном он, а не мы. Теперь он отвечает за наше будущее. С приходом новых учителей в школу явились не только трудности и огорчения, но и радости. Самый грозный из наших новых наставников, Владимир Михайлович Успенский, стал преподавать нам русскую литературу. До этого лично я даже не представлял себе, что это за предмет – У Елизаветы Александровны мы все просто учили русский язык, грамматику, синтаксис, писали изложения, сочинения. Кроме того, Елизавета Александровна задавала нам прочитать что-нибудь из литературы и рассказать прочитанное своими словами. Все это было очень неинтересно. Даже стихи и рассказы Пушкина приобретали какой-то удивительно нудный школьный отпечаток. Какая уж там поэзия, красота образов, слово, когда перед тобой с линейкой в руках сидит грозная бабка Лизиха. И за малейшую ошибку или неточность ты получаешь физическое возмездие. Потом в новой трудовой школе у нас и учителя-то по литературе не было. Преподавал по совместителю то историк, то географ. И вот только теперь я услышал из уст Владимира Михайловича что такое литература, услышал и был покорен. Если Михайлович оказался первым моим учителем в области знакомства с природой, то Владимир Михайлович Успенский первый, по-настоящему, со всей серьезностью привил мне любовь к литературе. Правда, я любил ее и раньше, с тех пор, как Михайлович читал нам по вечерам Аксакова, Тургенева, Некрасова, Толстого, Тютчева – Но это было, скорее, художественное отображение все той же природы. Ведь именно рассказы и стихи о природе в основном и читал нам Михалыч. Владимир Михайлович Успенский раскрыл перед нами красоту и мудрость творений наших великих писателей. Особенно в памяти осталось, как Владимир Михайлович рассказывал нам про Гоголя, о его последних днях творчества. «Помню, на дворе стояла уже зима, суровая, морозная». «Дров в школе почти не было, и керосина тоже, лампы не горели. Мы сидели в нетопленном темном классе, одетые в шубы, согревая руки, засовывая их поглубже в рукава пальто. Класс освещался только лунным светом, который проникал сквозь густо заиндивевшие окна. И вот в этом голубом полумраке перед нами расхаживал тоже одетый в пальто Владимир Михайлович. И не читал лекцию, не объяснял урок» а именно рассказывал, как о чем-то очень близком, чему, может быть, даже сам лично был свидетелем, как Николай Васильевич Гоголь в припадке глубокой тоски и душевного смятения бросил в горящую печь страницы своего гениального произведения. «Представьте, комната, темно». Только красноватый отблеск пламени из открытой печи мечется по стенам, по ближайшим предметам. Этот тревожный отблеск падает на изможденное лицо человека, лицо с огромным, как клюв у птицы носом, лицо Гоголя. Гоголь в смятении. Он уже бросил в печь часть страниц своей поэмы. Они горят. Это горят не бумаги, горят мысли Гоголя, горит его душа, сердце. Горит он сам, великий и ничтожный, гениальный и безумный, одинокий в блеске своей славы, несчастнейший из людей. Это Гоголь сжигает сам себя. Несколько лет спустя в Третьяковской галерее я увидел картину «Гоголь сжигает вторую часть мертвых душ». Картина сразу показалась мне удивительно знакомой. Где же я ее видел раньше? Да ведь именно об этом рассказывал нам зимой 19 года в нетопленной темной школе Владимир Михайлович. И тогда впервые в жизни я понял, вернее, почувствовал силу художественного слова. Владимир Михайлович рассказывал так, что казалось, будто ты видишь то, о чем он говорит». Никогда не видя этой картины, я уже видел ее в рассказе Владимира Михайловича и видел именно так, как увидел ее в Третьяковской галереи. Вспоминаются мне и другие уроки Владимира Михайловича, связанные уже не со зрительными образами, а в основном с глубоким раздумьем о жизни, о людях. Онегин Пушкина, Печорин Лермонтова, И уже совсем не похожий, совсем из другой среды Рудин Тургенева. И все-таки между этими столь различными людьми как будто есть что-то общее. Это общее, их отстраненность, отчужденность от окружающей жизни, невозможность, нежелание принять ее. Все они по-разному, но одинаково лишние люди. «Лишние люди». Это целый раздел в литературе девятнадцатого века. Это особый тип людей, очень разных и все же отчасти друг на друга похожих. Как хорошо говорил об этом Владимир Михайлович. Он говорил по своему обыкновению, прогуливаясь взад и вперед перед притихшей группой. А мы все слушали. И лично у меня вдруг закрадывалась тревожная мысль. Лишние люди... В России в девятнадцатом веке, а разве в нашем двадцатом веке их не может оказаться? Оказаться таких людей, которые очутятся в стороне от жизни, не смогут включиться в ее стремительный поток. А не окажется ли кто-нибудь из нас среди этих людей, не окажусь ли я сам? Даже дрожь пробирала от такой мысли». Но что же нужно делать, чтобы этого не случилось? Как включиться в жизненный поток? Конечно, надо учиться, кончить школу, а потом? Потом поступить учиться дальше, но куда? Надо ведь обязательно найти свое призвание в жизни, заранее точно определить свой дальнейший жизненный путь. А как это сделать и не ошибиться? Вот у меня к чему у меня способности? К литературе? К театру? Кем мне стараться быть – артистом или заниматься литературой? И опять же вопрос – как ею заниматься? Быть писателем, исследователем или учителем, вот таким же, как Владимир Михайлович? В последнее время меня больше всего тянуло стать учителем, преподавать в школе литературу. Я уже мечтал, как я кончу университет, вернусь обратно в Чернь и буду преподавать литературу, в той самой школе, где я теперь учусь. Владимир Михайлович к тому времени будет уже совсем старенький, он придет ко мне на урок, сядет в уголок, может, на ту самую парту, где сижу теперь я, и будет, затаив дыхание, слушать. А я начну рассказывать про Гоголя, как он сжигал свою поэму. Буду рассказывать точь-в-точь, -точь, как Владимир Михайлович, нет, даже еще более ярко, Более образно. Может, даже кто-нибудь из учеников вдруг не выдержит и зашепчет. Мне страшно. А я скажу, так и должно быть. Гоголю в эти минуты было еще в тысячу раз страшнее. А потом зазвенит звонок, ученики, как в тумане, выйдут из класса. И тут ко мне подойдет старенький Владимир Михайлович. Обнимет меня и скажет. Я не ошибся вас. Я передаю в надежные руки самое дорогое – сердца нашей молодежи. Будите в них высокие благородные чувства, учите любить нашу Родину, наш народ и нашу великую русскую литературу. Итак, решено. И я пойду на литературный факультет, буду педагогом-словесником и на всю жизнь останусь работать в школе в моей дорогой черни. Кем быть? Помню, как-то раз я поделился своими планами на будущее с мамой. Мама выслушала меня совсем без восторга и даже с явным огорчением. Ты хочешь стать учителем? Да еще всю жизнь работать в черни? Разве это плохо? «Всю жизнь влачить полуголодное существование. Что же тут хорошего?» — в свою очередь спросила мама. «Вот насчет материальной стороны, выбираемой мною профессии, об этом я, признаться, не думал». «Ты любишь и на охоту поехать, и собак иметь», — продолжала мама. «А на те гроши, какие получает у нас учитель, дай бог себя только с грехом пополам, а дети накормить». «Уж лето никуда не поедешь, все время только и думая о том, откуда взять деньги на жизнь, а взять-то их ему неоткуда». «Зачем же тогда на учителя учиться?» – спросил я. «Мало ли зачем?» – ответила мама. «У одних нет способности к математике, физике, вообще к точным наукам, а другие...» Мама грустно взглянула на меня. «А другие? Ну, потому же, почему и ты?» «По неопытности. Слушать советы старших не хотят, а некоторым даже и некому посоветовать. Вот и идут в учителя, потом всю жизнь мучаются». «А куда жить, чтобы не мучиться?» «Да в любое инженерное училище», – сразу без колебаний ответила мама. «Инженерное дело – это верный кусок хлеба, а заработал его, можешь дальше, чем хочешь заниматься». «Когда ты кончишь школу», – продолжала мама, – «тебе будет всего 18 лет. Еще 4 года в высшем училище, и ты уже инженер, ты на своих ногах. А дальше делай, что хочешь. Желаешь на литературный факультет – иди. Желаешь в театральную школу – поступай. Но у тебя в руках нечто вполне определенное – верный кусок хлеба при любых обстоятельствах». «Может, мама и права». Думал я после таких разговоров. «Но какой ужас после школы еще целых четыре года учиться нелюбимому делу. Да еще такому делу, которым в жизни заниматься не собираешься. Учиться только для того, чтобы потом иметь бумажку в кармане, диплом, иметь кусок хлеба на всякий случай. На случай, если любимое дело в дальнейшем не заладится». Или еще хуже, окажется на поверку совсем не таким любимым. Я начал приглядываться к Владимиру Михайловичу. Может, мама отчасти и права? Он ведь далеко не всегда с таким жаром говорит на уроках, чаще наоборот, бывает усталый, раздраженный. А как-то я встретил его на улице. Он тащил санки, а на них мешок картошки. И я попросил разрешения помочь. Потащили вместе». Снег был глубокий, тащить санки трудно. Оба запыхались, особенно Владимир Михайлович. Среди дороги он вдруг остановился и тяжело дыша сказал. «Давайте немножко отдохнем. Сердце болит». Потом помолчал и вдруг добавил. «Разве думал когда-нибудь, что придется вот так?» Он указал на мешок картошки. «Был молод, как вы. Мечтал о профессуре, о лекциях о научной работе. И вот финал. «Ну, потащили дальше», – закончил он, берясь за обмерзшую лямку. Я так и не понял, к чему относились эти последние слова «потащили дальше» – к мешку картошки или ко всей его жизни, вернее всего и к тому, и к другому. Помню и другой случай, это было уже в марте месяце, День был совсем весенний, солнышко пригревало, и снег с южной стороны весь будто истыкан острыми пиками. Это лучи солнца его так разукрасили. Мы с Владимиром Михайловичем шли из школы каждый к себе домой и разговаривали о каких-то пустяках. «Ну, Юра, а что вы думаете делать, когда школу кончите?» – неожиданно спросил меня Владимир Михайлович. «Куда дальше учиться пойдете?» Я обрадовался, что могу рассказать ему о своих планах и спросить насчет них его мнение Владимир Михайлович внимательно меня выслушал. «Быть учителем? Что ж, дело хорошее, полезное дело», – проговорил он. Помолчал немного, подумал и добавил. «Только нелегкое это дело, ох, нелегкое». «Владимир Михайлович». «А вы как бы посоветовали?» – робко спросил я. «Как бы я посоветовал?» «Трудно, Юра, за другого человека такой вопрос решать. Быть учителем – это все-таки жертва, жертва ради призвания, ради любви к делу, к людям. Не каждый на это согласится, не каждый потом не раскается. А вы бы, если бы на моем месте были…» Пошли бы опять в учителя. Я бы, задумался Владимир Михайлович, и я в данном случае не пример. Мы старые педагоги, кто уже вкусил сладость общения с молодежью, это, ну как бы вам выразить, это стремление передать ей свою любовь к литературе, к любимым ее героям. Кто все это хоть раз познал, никогда уже не расстанется со своим делом. «Не расстанется», — повторил Владимир Михайлович. «Как бы трудно, жизнь не сложилась». Он замолчал, обдумывая что-то, и потом, обернувшись ко мне, сказал. «Это я говорю про тех, кто уже изведал и тернии, и розы нашего школьного дела. А вот вам, не изведавшим еще этого, нужно ли вступать на этот путь? Уж больно он тернист». «А что ваши родители вам советуют?» – спросил он. «Я сказал, что мама хочет, чтобы я сначала окончил инженерное училище, получил диплом, а потом уже занимался, чем хочу. Могу хоть дальше пойти учиться, хоть на литературный факультет или в театральное училище». «Разумный совет» – одобрил Владимир Михайлович. Но мне показалось, что он при этом чуть-чуть улыбнулся, может быть, только показалось. «А вы читали Гончарова обыкновенную историю?» – неожиданно спросил он. «Читал?» – ответил я. «Читал, и боюсь, что из меня в конце концов тоже ничего не получится». «Ну, из Александра-то получился, получился настоящий человек». Владимир Михайлович как-то особенно подчеркнул это «настоящий». «Что ж, по-вашему, быть таким, как Александр Адуев или как его дядюшка значит быть настоящим человеком?» – спросил я. «Это значит всегда быть сытым. А что такое настоящий человек, дорогой мой Юрочка? Уж это каждый по-своему понимает». «Я хочу быть не только сытым», – с обидой ответил я. «Не только?» Чуть – чуть-чуть улыбнувшись, переспросил Владимир Михайлович. «А вот быть учителем – это значит не только, а гораздо меньше, именно не всегда. Вот подумайте, взвесьте, а потом уж и решайте, сможете ли вы ради любимого дела отказаться от разных материальных благ, тех самых, к которым вы уже привыкли». «В общем, идите-ка вы лучше в инженерное». Неожиданно закончил он уже как-то совсем не так душевно, как говорил несколько минут назад. «Будете инженером, обеспеченным человеком, а захотите заниматься литературой, кто вам помешает? Понимаете, литературой, как десертом после сытного обеда». Мы дошли до перекрестка, простились И я пошел в свою сторону, с грустью думая о том, что Владимир Михайлович, конечно, не верит, что я способен ради любимого дела на жертву. А и вправду. Способен ли я? Вдруг мелькнула тревожная мысль. И я спросил Сережу, куда он пойдет учиться, когда кончит школу. Сережа удивленно взглянул на меня. «Конечно, на медицинский. Куда же еще? Отец ведь врач». «А ты тоже мечтаешь...» «Стать врачом!» «А при чем тут мечтаешь?» Усмехнулся Сережа. «Мечтать можно о том, чтобы выиграть сто тысяч. А тут не в мечтах дело, а в жизни. Куда же еще идти? Математику я терпеть не могу, да и не способен к ней. Инженера из меня не выйдет». «Ну хотя бы учителем?» «Учителем?» Изумился Сережа. «Да ты что, спятил что ли?» «Учителем!» «Всю жизнь не жрамши сидеть, да таких же олухов, как мы, с тобой обучать, да чтобы они еще над тобой издевались!» Он в недоумении пожал плечами. «Уж лучше тогда в офицеры. И форма, и паек, и дел никаких!» Я хотел было возразить ему, сказать о призвании, но передумал. Еще насмех поднимет. Опять, мол, пупочкой-мумочкой стал». «А может, Серёжа и прав?» – думал я, когда он ушёл на свидание с Тоней. «Вот он, окончив университет, будет врачом-хирургом. Непременно хирургом, ведь Серёжа такой спокойный, решительный. Они с Тони поженятся, у них будут дети, будут жить всей семьёй, как мы теперь. Серёжа станет лечить больных, а в свободное время ездить на рыбалку, на охоту. Может, даже в Черни останется. Михалыч тогда уже старенький будет». И больницу и все свои знания все ему передаст. Разве это плохо? Мне стало очень не по себе. Ну а я? Что я буду делать со своим призванием? К чему оно у меня? Поработал немного с Ольгой Владимировной. Решил стать актером. Теперь послушал, как здорово Владимир Михайлович про Гоголя, про Тургенева рассказывает. Захотел быть учителем. А может, завтра еще кем-нибудь сделаться захочу. «Да и к чему у меня способности? К сцене? К литературе?» «Может, ровно ни к чему и нет. Из-за чего же тогда огород городить?» «Наверное, мама права. Нужно сначала верное определенное место в жизни себе заработать, а потом уже пробовать свои способности, свои силы». «А вы читали обыкновенную историю Гончарова?» Вдруг вспомнился мне вопрос Владимира Михайловича и его чуть заметная усмешка при этом. «Ничего из меня не выйдет», — с горечью подумал я. «И инженера тоже не выйдет, потому что я не люблю, ненавижу инженерное дело. Как же можно работать, когда само дело тебе ненавистно?» Я чувствовал, что в своих исканиях я все больше и больше запутываюсь и захожу в тупик. В этом тяжелом душевном состоянии я невольно присматривался к другим ребятам, моим товарищам. Я надеялся, что на их примере можно найти разрешение мучившего меня вопроса «Кем быть?». А они кем хотят? Кем они будут?» Постоянно задавал я себе один и тот же вопрос. Из моих друзей многие этот вопрос уже решили. Толя Латин отказался от прежнего решения стать художником – Заявил, что непременно будет инженером. По какой специальности? Это не так уж важно, но только инженером обязательно. То же самое решил и Юра Белокуров. Он тоже учился в нашей группе. Про Лёву Пяткина и говорить было нечего. Он с самого первого дня нашего знакомства сказал, что будет врачом-терапевтом. Как сказал, так на том и остановился. Знакомые девушки из нашей группы, кажется, не собирались дальше идти учиться. По крайней мере, ни Катя, ни Клава никогда об этом не заговаривали. Зато Соня объявила, что она непременно поедет в Москву на медицинский факультет. Правда, об этом я узнал не от нее. Соня училась на группу старше меня, и даже не в нашей, а во второй смене. Я с ней теперь почти никогда не встречался». Конечно, больше всего меня интересовали ребята, которые учились со мной в одной группе. Из моих новых товарищей, приехавших вместе с учителями, особенно мне нравился один – Леня Кожин. Нравился он мне своим приветливым, сразу располагающим к себе видом и своим, даже, пожалуй, не по летам, уравновешенным, спокойным характером. Учился он очень хорошо и как-то тоже совсем не по школьному, а скорее по взрослому – Вот уж именно не за страх, а за совесть. Особенно хорошо знал он математику, и когда его вызывали к доске, отвечал, не волнуясь, будто беседовал с учителем, как равный с равным. «Кем же Леня собирается быть в дальнейшем?» – интересовался я. Как-то раз уже весной после уроков я вышел на школьный двор. «Юра, иди сюда на скамеечке погреться!» – окликнул меня Леня. Мы сели и разговорились. «Что у тебя за книжка?» Спросил я. «Алгебра. Подсчитываю понемножку», ответил Леня. «К будущим экзаменам готовишься». Он утвердительно кивнул головой. «А куда думаешь? В техническое какое-нибудь?» Леня улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, техника меня что-то не тянет». «А куда же?» Сразу заинтересовался я. «Сам не знаю. Хочу в лесной попробовать, чтобы к лесу, к деревьям поближе», пояснил он. «И я до города, до всякой суеты, небольшой охотник». «И я тоже», с радостью ответил я. «Вот и хорошо», одобрил Леня. «Значит, вместе поступать будем. В лесу жить куда лучше, чем в городе. Один воздух чего стоит, а красота какая...» В этот раз мы проговорились с лёней до самого вечера. «Но «Ну, пора домой», — наконец сказал лёня вставая. «А то мне еще к завтраму обед себе нужно сварить». «Ты разве сам себе варишь?» — удивился я. «А кто же мне будет делать?» — в свою очередь удивился лёня «Я, брат, ведь не дома, а на квартире живу. За мной некому здесь ухаживать». И эта маленькая бытовая черточка, что Леня не только отлично учится, но сам дома и хозяйничает, еще больше укрепила мою симпатию к новому товарищу. Придя домой, я поспешил разыскать маму и с радостью сообщил ей, что наконец-то решил, кем быть. «Ну, и кем же ты решил?» – не без тревоги спросила мама. «Лись радостно ответил я. И опять мама не выразила никакого восторга. «Лесничим?» – с изумлением протянула она. «Но почему же именно лесничим? Ведь совсем еще недавно ты собирался быть артистом, потом учителем, а теперь вдруг лесничим». И я постарался как можно обстоятельнее объяснить маме все мотивы, которые привели меня к этому решению – Вернее, добросовестно повторил всё, что говорил Леня. И насчет лесного воздуха, и насчет душевного спокойствия. Но мама как-то плохо все это восприняла. Для того, чтобы подышать воздухом, можно всегда на дачу выехать. Да если жить в небольшом городе, так и без дачи воздух совсем неплохой. А насчет душевного спокойствия, не думаю, что лесничим быть уж так спокойно». «Одна сводка леса замучит, то места для рубки отводи, то не там лес срубили, то вывезли не то, что следует. Вон наш чернский лесничий ни днем, ни ночью покоя не видит». Я был совсем сбит с толку. Кому же верить, Лене или маме? Беда, когда у тебя нет собственного опыта, собственного мнения, и приходится полагаться на чужое. поневоле запутаешься». А мама, поселив в моей душе новые сомнения, с какой-то невольной досадой продолжала. «Почему, Юра, у тебя все какие-то крайности? То сена, то лес дремучий. Почему ты не хочешь делать так же, как большинство твоих товарищей? Вот Толя Латин, вот Юра Белокуров. Встретила их, как-то спрашиваю, куда думаете поступать? Оба отвечают, в техническое». Почему тебе все чего-то особенное нужно? Ну, хочешь особенного, ищи себе на здоровье. Разве я против? Будь артистом, учителем, лесничим. Хоть всеми сразу, только сперва окончи то, что для жизни нужно. А потом учись, чему хочешь. Времени хватит, у тебя вся жизнь впереди. Мама ушла к себе в комнату, расстроенная моими постоянно меняющимися увлечениями а я опять остался один со своими сомнениями и тысячами нерешенных вопросов. Главное, что меня постоянно мучило, это мысль о том, что каждый человек должен найти в жизни свое истинное призвание. Я считал, что если я поступлю в высшее техническое училище без любви,